Глава 13. Габриэля все-таки выпустили. Не вняли моим просьбам отослать подальше и не связываться. А зря. Не нужен нам в больнице субъект, вызывающий столько вопросов. Зачем увязался за мальчишкой? Какие цели преследовал? Вопросов было больше, чем ответов. У меня самой накопилось несколько, особенно учитывая наше нестандартное знакомство, но я не собиралась обсуждать свою личную жизнь при всех и поэтому уверенно делала вид, что мы с оборотнем никогда раньше не виделись». Ему дали накинуть запасный халат, за которым Кириллу Ивановичу пришлось возвращаться во вторую лабораторию, и в приказном порядке усадили на диван. Владимир что-то сканировал большим прибором над головой мужчины, водил как будто лампы из стоматологического кабинета – И с каждой секундой мрачнел всё больше. Габриэль послушно развалился на пол дивана, транслируя беспечность и пофигизм. Тёмка же как с цепи сорвался. Никак не хотел оставить оборотня в покое. Всё, норовил дёрнуть его за волосы, ткнуть пальцем в плечо или даже забраться на спину. Все мои попытки стянуть его и усадить к себе на колени с треском проваливались. Тёмка восхищённо следил за каждым движением оборотня и тихонько спрашивал. «Мам, мы оставим Гамбри?» «Он хороший, очень. Давай оставим, а?» Искосо смотрел на нас Кирилл Иванович, но молчал. «Я бормотала что-то насчёт того, что нужно посоветоваться с врачами, можно ли ему общаться с такими, как Гамбри, и что я пока не могу взять на себя такую ответственность, отвечать за половозрелого волка, то есть мужчину». На этом моменте половозрелый мужчина хмыкнул и с интересом прищурился, но промолчал, и это было хорошо. «Скажи он что-нибудь по поводу того, как мы познакомились, я бы со стыда провалилась под стол». Владимир Иванович уже отложил свой прибор и что-то сосредоточенно вбивал в планшет. «Значит, вот что, эскетовец!» Он подошел к Габриэлю и показал экран. «От вызова стражей Междумирья тебя отделяет одна кнопка. Как и от судебного разбирательства, наша больница сохраняет нейтралитет и планирует и дальше воздерживаться от междумирных войн». Твоё же нахождение под этой крышей можно расценить как вторжение, вражескую разведку, попытку похищения ребёнка и вдобавок мелкое хулиганство, учитывая ваш променад по лабораториям». Серьёзный тон и обвинения ничуть не испугали оборотня. Мужчина как сидел, развалившись на пол дивана, так и продолжал сидеть. «И что ты хочешь от меня, Мур?» — издевательски протянул Габриэль. «Выкладывай». Сперва услышать честный рассказ, каким это образом ты встретился с Артемием. И где в этот момент была Алёна Игоревна? Почему ты переместился к нам в теле волка? Учти, я настроил радар, так что твоя ложь будет видна не только мне, всем. Радар? Владимир нажал что-то на планшете, потом сказал громко «Я волк». И под потолком в тот же момент загорелась лампочка ярко-красного цвета. Она окрасила всё помещение в багровые тона, и это смотрелось очень впечатляюще. «Учти, Владимир». «Если твои вопросы будут касаться моего взвода...» — подобрался волк, но Владимир абсолютно искренне отмахнулся. «Мне начхать на действия волков, если ты не собираешься брать штурмом больницу. Да, и представься, чтобы я мог обращаться к тебе по имени». «Гамбри Эрехель Кануэ Валдас», — гордо произнес оборотень, и, глядя на меня, прищурился. «Если земному уху непривычны такие имена, можно звать по-простому Габриэль». И сказал это таким тоном, будто сомневался в моих умственных способностях. Я нацепила на лицо невозмутимую маску безразличия и никак не отреагировала. «Не думаю, что земное ухо будет тебя куда-то звать», — возразил Кирилл Иванович, не глядя в мою сторону. «Значит, ты из рода Валдас? Старший отпрыск, вожак стаи». В голосе Габриэля послышалось бахвальство. Ещё мне не понравилось, что он искоса бросил нечитаемый взгляд на Тёму. «Вам не стоит бояться меня». «Наш род испокон веков стоял на страже интересов Междумирья и не ввязывался в конфликты с землянами». «Это верно», — заметил Владимур. «Но ты служишь в Междумировой армии подавления и, ко всему прочему, командуешь взводом солдат. Меня это беспокоит». «С чего ты взял, что я командую солдатами?» — вскинулся волк. «Ты сам пару минут назад это сказал». «А, да, верно», — стушевался Габриэль. «Так как ты встретился с Тёмой?» «Отвечай на вопросы, не Юли». Он перенёсся в наш мир, когда я был на побывке. Я тогда гулял в саду родителей и вдруг увидел огромное светящееся облако, которое опустилось с неба на соседний луг. Так Алена Игоревна переносила Тёме на астральное тело, пояснил Владимир мне, и я кивнула. Значит, они переносились в облаке. Ладно, допустим. Мне таких подробностей не сообщали, хоть буду знать, как это происходит. Я выпрыгнул посмотреть, что София появилась в наших краях и куда она полетела. Чистое любопытство». Делать всё равно было нечего. А потом метку обожгло. «Метку?» Кирилл Иванович наклонился вперёд. «Слева?» «Да, я принялся искать, что же послужило причиной, и увидел, что в облаке стоит ребёнок. Подумал, дай посмотрю, кто он такой. Подошёл ближе к ограде. Так. И меня отшвырнуло волной на пару метров. Фея выставила круг защиты. «Хорошо», Владимир поощрительно взмахнул рукой. «И что же было дальше?» «Она исчезла вместе с кругом». а ребёнок остался стоять на лугу. Испугался малыш. Теперь уже Владимир обращался к Тёме. Тот отрицательно качнул головой. Надолго она его оставила? На минуту? Без запинки ответил Габриэль. За это время я смог перепрыгнуть через тисовую ограду, добежать до мальчика и... На этом моменте Габриэль смутился и замолчал. И? Нетерпеливо спросили мы с Кириллом Ивановичем одновременно. Вот я чувствовала. Интуитивно догадывалась, что фокус с перемещением в другую реальность может нам ещё аукнуться. Вот же фея! Обещала приглядывать и защищать, а сама по факту бросила малыша на целую минуту одного в чужом мире. Что это как не некомпетентность? «Подставить ухо! Я был в обличии волка!» — залившись краской, признался Габриэль. «Мы с ним поладили, он славный малыш!» «Ты, вожак стаи, командующий взводом эскетовцев, старший сын семьи подставил ухо, чтобы мальчишка тебя почесал, как простого пса? И я всё правильно понял?» — уточнил Владимур. Оборотень смутился сильно, даже поджал под себя ноги и сел ровно. «Ну, э, в этом обличье во мне сильны инстинкты, так что инстинкты приказали тебе подчиниться?» Владимур отчего-то злился. «Да. Ладно, продолжай. «И что случилось потом, когда появилась Алена Игоревна? Она же появилась на этом вашем лугу?» «Да», — оборотень на этот раз выдержал взгляд. «Отругала меня и приказала не появляться рядом с мальчишкой. А ты, значит, не послушался. Он меня позвал. Когда Борес зовёт, я не могу не подчиниться. Мой рот в круге пяти». С этими словами Габриэль обнажил грудь и показал нам татуировку, сверкающую всеми цветами радуги. Издалека я смогла различить очертания волка, вязь цветов и незнакомый иероглиф. Или это узор из веток? В любом случае, его слова ничего мне не объяснили. Я должен был прийти на зов, не мог не прийти. Правда, переход был спонтанным, и поэтому сюда переместилось астральное тело волка. Теперь вы понимаете, что я не враг и не причиню мальчишке вреда. «Хм», — скептически произнёс Владимур. «И что ты собираешься делать теперь?» «Хм». — глубокомысленно произнёс Кирилл Иванович, и я была на сто процентов с ним солидарна. Припёрли к стенке, вот и запел соловьём. Что-то я не верю этим хитро прищуренным глазам ни на грош. Если он весь такой из себя благородный, то почему сразу не признался тогда на дне рождения? Почему пытался затащить в кровать, играя на моём чувстве одиночества? Нет, во всей этой истории была явная неувязочка. Пока я не знала, в чём она заключалась, но чувствовала, Габриэль темнит. «Однозначно темнит. И вообще получается, что он первым и из загоди узнал о том, что мой Тёмка — особенный Борес, когда никто даже не подозревал об этом». Некоторое время мужчины молчали, обмениваясь подозрительными взглядами. «Учитывая, что ты взрослый мужчина и не являешься членом семьи Крутецких, я не могу позволить тебе ночевать с ними в одной палате». Отмер Кирилл Иванович встал. «Но и причин предоставлять тебе отдельную палату нет». «Ты не болен, не нуждаешься в срочном обследовании, вообще чужой оборотень из чужого мира, к тому же военный. Думаю, что если ты перенесёшься к себе и больше не будешь показываться нам на глаза, мы не будем поднимать скандал и сообщать о вторжении эскетовца стражам правопорядка. За дело ради Боресса. Не стоит афишировать его появление, пока он не в самом лучшем состоянии. Верно я говорю, Владимир Иванович? С точки зрения здравого смысла ты прав, Кир». Однако я более не являюсь главврачом этой больницы и не имею права принимать такие сложные решения. Обратись к Олегу. Отправить вы своё сегамбри вы всегда сможете. У меня чуть челюсть не упала на пол. Это что же, он умывает руки? Серьёзно? В таком важном деле не хочет ничего советовать. Но ведь это он позвал сына в лабораторию. Он тестировал его и рассматривал, и про волка придумал, и про всё остальное узнал. А как нужно принимать решение сразу в кусты? Не ожидала я такого. «Совсем», — подманила к себе сына, и, когда он подошёл, взяла на руки. «Ничего, мы сами разберёмся, кто здесь и что задумал. Друг нам или враг?» «Обращусь», — тут же согласился Кир кивнул сыну. «Только вначале нужно сделать перевязку. Кроме Крутецкого у меня десять человек не перевязаны». «Да, мы на самом деле задержались. Прости, Кир, мне самому нужно закончить работу». «Ладно, что надо, я увидел, идите. А насчёт эскетовца...» «Гамбри, прими постась волка, чтобы раньше времени не пугать пациентов». «Хорошо?» — кивнул оборот и не моргнул. Одно смазанное движение, и на диване сидит огромный тёмно-серый волк. Чурит со знакомыми глазами и ухмыляется. «Ладно, насчёт нас я тоже проясню. Зачем он клеился ко мне, если на самом деле ему нужен Борес?» «Да, никогда ещё я не чувствовала себя так глупо, даже когда Георг Андрей перестал брать трубку».